Глава десятая. Кадриль Амарочка. Черепаха телячьи ножки глубоко вздохнул и утер ласт глаза. Он смотрел на Алису, он пытался говорить, но некоторое время его голос прерывался от рыданий. Словно костью подавился, — сказал Грифон и принялся трясти его и колотить по спине. Наконец черепаха телячьи ножки вновь обрел дар речи. По щекам его катились слезы, но он продолжал. «Вам, вероятно, не приходилось подолгу жить под водой?» «Не приходилось», — сказала Алиса. «И, вероятно, вы никогда не встречались ни с одним омаром?» Алиса начала было. «Я однажды пробовала, но вовремя спохватилась и сказала. «Нет, никогда. Так что вы даже...» «Представить себе не можете, какая восхитительная вещь кадриль-омарочка!» «Разумеется», — сказала Алиса. «А что это за танец?» «Ну, сначала вы строитесь вдоль берега в линию», — сказал Грифон. «В две линии!» — воскликнул черепаха, телячьи ножки. «Тюлени, черепахи и так далее. Потом, когда вы уберете с дороги медуз...» А с ними возни не оберешься, перебил грифон. Вы делаете два шага вперед. Со своей Амарочкой! воскликнул грифон. Конечно же, крикнул черепаха телячьи ножки. Делаете два шага вперед, потом один оборот, меняешь даму и точно так же возвращаешься, подхватил грифон. Потом, продолжал черепаха телячьи ножки. «Вы, так сказать, забрасываете омарочек!» — крикнул Грифон, подпрыгивая в воздух. «Как можно дальше в море?» «Плывешь за ними?» — завизжал Грифон. «Переворот в воде!» — крикнул черепаха телячьи ножки, неистово подскакивая на месте. «Снова меняешь даму!» — завопил Грифон. «И возвращайтесь к берегу!» Конец первой фигуры! сказал черепаха телячие ножки, внезапно дрогнувшим голосом, и оба создания, только что совершавшие дикие прыжки, тихо и печально уселись и уставились на Алису. Должно быть очень милый танец, робко сказала Алиса. Хотите взглянуть? Спросил черепаха телячие ножки. Конечно, хочу, сказала Алиса. «Давай-ка попробуем первую фигуру», — сказал черепаха телячьи ножки Грифону. «Если черепаховый суп можно варить без черепах, а с телячьими ножками, то почему кадриль-омарочку нельзя танцевать без омаров? Кто будет петь?» «Пой ты», — сказал Грифон. Я забыл слова. И они торжественно закружились вокруг Алисы, размахивая в такт передними лапами, то и дело сходясь и наступая ей на ноги, а черепаха телячьи ножки медленно и печально пел. Дорогая, чуть быстрее, говорит улитки сик, Лишь на пятки наступает, Он мне хвост отдавит в миг. Черепахи и омары все успели раньше нас, Ждут на гальке, как вы нынче, Уж не пуститесь ли в пляс. Не пойдете ли, не хотите ли выпуститься с нами в пляс, Не пойдете ли, не хотите ли выпуститься с нами в пляс. Вы не можете представить, как у вас захватит дух в тот момент, как вас подбросит, и вы прямо в море. Бух! Далеко улитка шепчет. Лучше в следующий раз. Ах, спасибо! Только нынче не пойду я с вами в пляс. Не пойду я, не хочу я, не пойду я с вами в пляс. Не пойду я, не хочу я, не пойду я с вами в пляс. Эко важно, что не близко, отвечает ей дружок. У морей не только ближний есть и дальний бережок, и когда далек английской, то французской возле вас. Не теряйтесь и пускайтесь и пускайтесь с нами в пляс. Не пойдете, не хотите ли вы пуститься с нами в пляс? Не пойдете ли, не хотите ли вы пуститься с нами в пляс? Благодарю вас. — Смотреть на этот танец очень интересно, — сказала Алиса, радуясь, что он закончился. И песня про сига тоже интересная и мне очень понравилась. — А, кстати, о сегах, сказал черепаха-телячьи ножки, — вы их, конечно, видели? — Да, — сказала Алиса, — довольно часто вижу. Ем и... — Не вижу емы, а вижу их, — сказал черепаха-телячьи ножки. Но если вы их так часто видите, вы, конечно, знаете, как они выглядят. — Я думаю, что да, — задумчиво ответила Алиса. Они держат хвосты во рту и посыпаны сухариками. — Про сухарики мы еще поговорим, — сказал черепаха телячьи ножки. Но они действительно держат хвосты во рту, и по той причине, что... Черепаха телячьей ножки зевнул и закрыл глаза. — Расскажи ей сам, по какой причине и все такое прочее, — сказал он Грифону. — А причина та, — сказал Грифон, — что линь все-таки наступил ему на хвост, и от боли он зажал хвост во рту, и теперь держит, чтобы никто больше на него не наступал. На хвост, значит, вот и все. — Благодарю вас. — сказала Алиса. — Это очень интересно. — А про сухарики? Так в море их смыло бы. Что на суше сушат, то в море морят, что на суше сушеные, то в море мореные. На суше сушат сухари, а в море морят моржей. Они такие толстые, не очень-то ими обсыплешь, — сказал Грифон. — А я и не подозревала об этом, — проговорила Алиса. — Могу еще кое о чем рассказать, если хочешь, — — предложил Грифон. — Ты, например, знаешь, почему линь оказался сзади? — Я об этом не думала, — сказала Алиса. — Почему? — Так и говорят. Ленивы, потому и сзади. Любой рачишка это знает, — объяснил Грифон. — Была бы я на месте Сига, Алиса все еще обдумывала песню, — я бы сказала леню. «Проходите вперед, пожалуйста, не мешайте нам!» «Не мог он так сказать», — откликнулся черепаха Телячьи ножки. «Это был очень длинный сик, а за любой очень длинной рыбой в море всегда плывет линь, а без него она никуда». «Неужели?» — удивилась Алиса. «Конечно», — сказал черепаха Телячьи ножки. Именно потому таких рыб называют предлинными. И когда такая рыба подплывает, например, ко мне, я сразу вижу линя следом за ней и говорю, «Здравствуй, предлинная!» «Ну, Тут, по-моему, и без линя можно было бы разобраться. «Вы так не думаете?» — спросила Алиса. — Что я думал, то я сказал, — обиделся черепаха телячьи ножки. А Грифон добавил, — «Давай-ка расскажи нам теперь про себя и свои приключения». «Я вам расскажу про себя с сегодняшнего утра», — немножко стесняясь начала Алиса. «А про вчера не стоит, потому что вчера я была совсем другая». «Объясни подробней», — сказал черепаха телячьи ножки. «Нет-нет», — нетерпеливо перебил Грифон. «На объяснение уходит уйма времени. Сначала расскажи, что с тобой приключилось» и Алиса начала рассказывать о том, что с ней произошло с той минуты, как она увидела белого кролика. Сначала она запиналась, особенно когда эти создания придвинулись поближе и уж слишком широко раскрыли пасти, а глаза у них засверкали. Но мало-помалу она осмелела. Слушатели хранили молчание до тех пор, пока она не дошла до того места, как шелкопряд слушал в ее исполнении стихи «В ваши годы, отец», совершенно не теми словами. И тогда черепаха телячьи ножки протяжно вздохнул и произнес: "Очень интересно. Интереснее не бывает", сказал грифон. "Совершенно не те", задумчиво повторил черепаха телячьи ножки. "Я бы с удовольствием послушал, как она читает стихи. Какие угодно." «Скажи ей, пусть она почитает», — обратился он к Грифону, словно тот мог приказывать Алисе. «Встань и прочти, слышу, как лентяй бормочет», — сказал Грифон. «Как они все тут любят распоряжаться и заставлять», — подумала Алиса, — «словно в школе». Однако встала и начала читать, но мысли ее все еще были заняты омарами. Она не отдавала себе отчета в том, что говорит. И получалось нечто действительно очень странное. Слышу, как омар бормочет, вечно лежа на боку. Как бы я ни перепекся, эй, подсыпьте сахарку. Словно утка длинным носом, так и он, когда пришлось, пряжки-пуговки почистил, развернул носочки врозь. Мель подсохнет в час отлива. Он и пляшет, и поет, он и пляшет, и поет, и акул не признает. Но когда прилив нагрянет, и акулы тут как тут, почему-то все омары еле голос подают. — Совсем не похоже на то, что мне приходилось разучить в детстве, — сказал Грифон. — Я никогда прежде не слышал этих стихов, — сказал черепаха телячьи ножки. — Вздор невероятный! Алиса молчала. Она сидела, закрыв лицо руками, и в отчаянии думала. «Неужели же никогда-никогда и ничто не станет таким, как обычно бывало?» «Хотелось бы, чтобы кто-нибудь все это объяснил», — сказал черепах телячьей ножки. «Она не сможет», — торопливо вмешался Грифон. «Читай дальше». Ну хотя бы про носочки...» — настаивал черепаха телячьи ножки. — Как он их мог развернуть, так сказать, носом? — <namedn1> Он встал в первую позицию, — сказала Алиса. Повергнутая в совершеннейшую растерянность, она желала только одного, как можно скорее переменить тему беседы. — Читай дальше, — повторил Грифон. — Вторую строфу. Она начинается. «Сад его зарос бурьяном». Алиса не осмелилась ослушаться, хотя заранее была уверена в том, что все выйдет не так, как надо, и начала дрожащим голосом. Сад его зарос бурьяном, как он пышен и высок. Там сова с пантерой делят запеканочки кусок, и начиночка, и корочка пойдут пантере в пасть, а сова берет все блюдо, все Заметьте, они часть. В память об удачном деле друг-сова награждена. Друг-сова награждена, ложка ей присуждена. Вилку-нож берет пантера, мигом пир кончает свой и, подумав, заедает запеканочку. — Что толку повторять все эти несуразности? — прервал ее черепаха телячьи ножки. — Если вы не можете их объяснить... — Это сверх-сверх-сверх нелепий всех нелепостей, о которых я когда-либо слышал. — Да, по-моему, лучше кончить, — сказал Грифон, и Алиса согласилась с великой радостью. — Попробуем еще одну фигуру о Марочке, — предложил Грифон. — Или, может быть, тебе хочется, чтобы он спел что-нибудь? — Пожалуйста, если он так добр, пусть споет. Алиса проговорила это настолько поспешно, что грифон обиделся и проворчал. О вкусах не спорят. Спой ей черепаховый суп, дружище. Черепаха теляче ножки глубоко вздохнул и, захлебываясь от рыданий, запел. Суп горячий и густой, Весь от жира золотой. Мы всегда готовы уп уплетать Подобный суп. Чудный суп, чудный суп, Суп на ужин, чудный суп. Что в сравнении с ним уха И фазань, и потроха? За глоток такого ва Любой вам все отдаст. Чудный суп, чудный суп, Суп на ужин, чудный суп. «Еще раз припев!» — воскликнул Грифон, и черепаха телячьей ножки уже запел его снова, когда вдали раздался призыв. «Все на суд!» «Пошли!» Воскликнул Грифон, схватил Алису за руку и понесся куда-то, не дожидаясь конца песни. «Какой суд?» — на бегу еле выговорил Алиса, но Грифон ответил лишь «Пошли!» И понесся еще быстрее, а позади все слабее и слабее доносились на крыльях морского ветерка грустные слова «Суп на ужин, чудный суп».